Глава 2. Врачебная помощь, горячая ванна, чистая одежда, вкусная и обильная еда. Но что еще нужно, наконец-то вышедшему из боя солдату? Пожалуй, только сон. Долгий, крепкий, спокойный. И желательно без сновидений. А если с сновидениями, то со сновидениями хорошими и приятными. Сон, однако, не шел. Уже всем была оказана квалифицированная врачебная помощь, предоставлена горячая ванна, чистая одежда, отменный ужин. Уже Вилга самолично проверил размещение личного состава отряда на третьем гостевом этаже, каждому был выделен небольшой, но очень уютный одноместный номер и состояние Хельмута Дитца, обер-лейтенант спокойно спал после операции и врачи уверяли, что уже послезавтра он станет на ноги, чудеса медицины да и только. А сна не было и в помине. Казалось, что после всего пережитого за сегодняшний день он, Александр Вилга, просто свалится при малейшей возможности на ближайшее, пусть даже совершенно не похожее на постель место, и в ту же секунду уснет без задних ног. Но! Уснуть не удавалось. Что с тобой, Саша? Ты устал, и ты в безопасности. Но это понятно, потому что никто даже не сделал попытки забрать у нас оружие. Как будто все так и должно быть, и они чуть ли не каждый день принимают у себя вооруженных, измученных и раненых в бою людей. Оказали помощь, накормили, уложили в чистую мягкую постель. Но что тебе еще надо? Ты спал в мокром окопе под грохот артиллерийских залпов и разрывы вражеских мин. дощетом кузове грузовика, который мотал и швырял и поразбитый снарядами и танками дороги. В танке, впрочем, ты тоже спал, в землянке, на снегу, на траве и на камне в разрушенных домах, на крышах, в подвалах, даже однажды высоко на дереве, накрепко привязавшись к стволу веревкой, чтобы не упасть и спал. Но отчего же ты не спишь сейчас? Невероятность происходящего? С нами уже давно происходят самые невероятные вещи, но это не мешает нам крепко спать, когда предоставляется такая возможность. Перебил сон тем, что подремал в автобусе? Ерунда. Сна много не бывает. Сна на войне бывает только мало. На войне? Может быть, в этом дело? Все это время мы были на войне, а теперь война для нас кончилась. Война кончилась, я пока не могу к этому привыкнуть. Не могу привыкнуть, и поэтому не могу заснуть. Нервы. Это все нервы. Он отбросил простыню, поднялся, накинул чертовски приятный на ощупь мягкий халат, прихватил с тумбочки сигарету и зажигалку и вышел на балкон. На землю легла ночь. Широкий балкон, безо всяких перегородок, тянулся вдоль всего третьего этажа, и Велга подумал, что для того, чтобы попасть в гости, например, Кани Громовой, вовсе не обязательно выходить в коридор. Эта мысль неожиданно его взволновала. Он глубоко вздохнул насыщенный запахом ночных трав и листвы воздух, И, облокотившись на легкие металлические перила, закурил сигарету. Невысокая, ладная и зеленоглазая, с густыми цвета майского липового меда волосами, скуластая и чуть курносая девочка колдунья однако не спешила покидать его мысли. Кажется, вторая дверь направо, подумал лейтенант, и посмотрел направо. И тут же увидел фигуру человека Фигура крадучись, Сделал несколько шагов по направлению к нему и остановилась в нерешительности. «Заметил», — усмехнулся про себя Вилга. «Кто это такой шустрый, интересно?» «Стихарь не иначе». Он тихонько свистнул и призывно махнул рукой. Это действительно оказался Валерка-Стихарь. «Не спится?» — с независимым видом спросил Стихарь, подходя к своему командиру. «Не мне одному», — притворно вздохнул Вилга, отметив, что ростовчанин, От чего то не вынимает из кармана халата правую руку. — Да вот, понимаешь, Саша, решил перед сном прогуляться по балкону. Ну, подышать, можно сказать, свежим воздухом. И... — Да ладно, ладно, — перебил его Александр. — Давай, доставай, что там у тебя. — Хотя нет, погоди. — Хочешь, с первого раза угадаю? — Ну, — прищурился Валерка. — Спирт, — безапелляционно заявил Вилга. — Спирт медицинский, неразбавленный. — Ну, вы даете, товарищ лейтенант. Восхищенно качнул головой ростовчанин. Прямо на повал. «Опыт, Валера, великая штука. Хочешь, вторым разом скажу, куда ты с этим спиртом направлялся?» «К вам», — быстро сказал Валерка. «Как бог свят тебе шел, Саша». «Малышев спит. Шнайдер и Хейнис тоже спят. Ни одному же мне честно украденный спирт пить, верно?» «Вышел на балкон. Ты стоишь куришь. Я и обрадовался». «Ну-ну», — сказал Велга. А спирт, где умудрился стырить, а? Ну, где-где? Ну, в процедурной где же еще? И не то, чтобы даже вертанул, а как бы это поаккуратнее выразиться, позаимствовал, подсказал Вилга. Ну, тоже совсем не так. Если позаимствовал, то это предполагает отдачу. А ежели вертанул, ну, то, значит, забрал украдкой, таясь и оглядываясь. А я не таился, смело взял и все. «Но ты прямо лингвист», — восхитился Вилга. «А как же? Мы в Ростове все лингвисты. Эти, как их, филологи. Иногда даже такие попадаются, что прямо и не знаешь, с русской его переводить на ростовский или наоборот. Чешут языком, куда там, твоему пулемету. И что самое главное...» «Да я верю», — сказал Александр улыбаясь. Ему от чего то стало спокойно и хорошо. «А, ну да. А насчет спирта? Тут, понимаешь, такое дело вышло». «Слушай, о чем мы тут стоим? Пошли к тебе, что ли? У меня и закуска есть». Они вошли в номер, и Александр включил свет. Спирта оказалось граммов двести с прицепом, и был он налит в длинную узкую стеклянную банку, завинчивающейся крышкой. Разбавили водой из-под крана, налили в стаканы, взяли по яблоку, который Валерка вместе со спиртом щедро выложил на стол. «Ну, — сказал Вилга, — за победу!» «За победу!» — эхом откликнулся стихарь. Выпили, резко вдохнули через ноздри воздух, захрустели яблоками. «Теплый, зараза!» – пожаловался Валерка сдавленным голосом. «А чтобы охладить, вечной терпелки не хватает». Так ведь и холодильника нет», – резонно заметил Александр. «Вода, вон, что из крана течет, холоднющая, можно было банку под струю поставить». «А что ж ты, если такой умный не поставил?» «Это я только потом умным становлюсь» а поначалу вовсе даже наоборот, — авторитетно объяснил стихарь. Вилгаза смеялся. Разбавленный градусов до 50 спирт, горячей дорожкой потек в желудок, разбежался по жилам, мягко, но настойчиво ткнулся в голову. — Ну так что там у тебя за дело вышло? — спросил он, доставая сигареты, и Валерка охотно рассказал. Оказывается, он еще во время всяческих медицинских процедур приметил симпатичную сестру милосердия. Сказал ей пару слов, и ему показалось, что сестра эта самая отнеслась к словам его с пониманием. А посему, после ванны и ужина, он смело проник в процедурную, где и застал эту самую сестру одну одиношенькую, занятую каким-то совершенно пустым, с точки зрения рядового стихаря, делом. И тут же попытался симпатичной сестрице показать, каким именно делом необходимо Немедленно заняться. Ты понимаешь, Саша? Блестя черными глазами и отчаянно жестикулируя, рассказывал он. Все было хорошо, пока я не попытался ее обнять. Шучу, смеется. Намекаю, опять смеется. Поощрительно смеется заметь. А только я ее за грудь ухватил, как она, как бы это, ну окаменела, что ли, или остекленела. Стоит столб с столб, толбом, только женского рода. Глаза в одну точку уставились, и даже, как мне с испугу верно показалось, не дышит. А потом осведомился Вилга, разливая по стаканам вторую порцию. А потом я растерялся. Ты, не поверил Александр, да сам удивляюсь, растерялся и отпустил ее. А она эдако меня подпятилась, подпятилась, и глаза, заметь, все так же в одну точку где-то на стене поверх моей головы смотрит. И не мигают. Так вот задом за двери вышла. А в коридоре повернулась, будто на плацу, и молча ушла. «Обиделась, наверное», — предположил Александр. «Обиделась», — возмущенно воскликнул Валерка. «Да на что обижаться-то? Я ведь не кавалерийским наскоком. Я с подходом, вежливо. Да знаем мы твою вежливость. Сразу за рога и «Да нет, не понимаешь, — ты, вздохнул ростовчанин. Говорю тебе». «Странная она какая-то. Ну, не могу подобрать слово, но...» «В общем, первый раз со мной такое. Ну, дала бы по морде, в конце концов, это было бы понятно. А так, что-то здесь нечисто. Уж ты мне, лейтенант, поверь». «То, что здесь нечисто, я и сам вижу», — назидательно сказал Вилга. «Полигон какой-то. Домом предлагают воспользоваться». «Ага, где деньги лежат», — подсказал Валерка. «Вот-вот, непонятный мир». А когда это мы за последнее время попадали в мир понятный? И вообще, что понятного происходило с нами за это последнее время? Сплошная непонятка. Одного не отнимешь. Что, вопросительно приподнял бровь Белга. Нам чертовски везло. Это да, только не всем. И они вторым стаканом помянули погибших товарищей. Пошли, что ли, на балкон покурим, предложил стихарь. А то на дыме тебе тут спать будет тяжело. Пошли, — согласился Вилга. Они вышли на балкон и закурили, молча вслушиваясь в ночь. Тихо, как сказал Валерка, и пахнет. Куда мы на этот раз попали? А, товарищ лейтенант? Ну, откуда мне, знать, вздохнул Александр. Пока ясно только одно. Здесь мир, а не война. Мир, — повторил стихарь. Только какой он, этот мир? И будто ответ на его вопрос, где-то далеко на пределе слышимости, донеслась до привычного слуха короткая автоматная очередь. За ней два раза пролаял пистолет, и снова очередь, на этот раз длиннее. И чей-то высокий, полный боли, крик. Сирена, снова очередь, снова сирена. Вроде бы виск тормозов, опять пистолет и тишина. Тишина полная чудных запахов. «Ночного летнего парка». «Вот тебе и мир», — криво усмехнулся Валерка. «Пусть мне никогда не увидеть левого Дона, если это не перестрелка». Ну, «Перестрелка еще не война», — возразил Вилга. «Тут город неподалеку, насколько я понимаю, и город, видимо, большой, но мало ли кто может стрелять в городе. Например, бандиты», — подсказал стихай. «Например». «Но если в этом мире есть бандиты, то, значит, должна быть и милиция». А раз есть милиция, то есть и армия. А раз есть армия, то, может быть, и война, вздохнул Александр. Вот именно. Данных мало. Вилга в одну затяжку докурил сигарету и щелчком отправил ее вниз в темноту. Как всегда, мало данных. На то и разведка, чтобы эти самые данные добывать. А? Как думаешь, товарищ боец? Так точно, товарищ лейтенант, ухмыльнулся стихарь и свел вместе, обутый в тапочке пятки. «Думаю. Молодец. Раз мы разведка, а не просто пихтура, то просто обязаны думать. А что нужно для думания в первую очередь? Голова, товарищ лейтенант». «Правильно. Но не просто голова, а голова свежая. А посему слушай, Валера. Приказ. По последней и на боковую». Приказ был выполнен незамедлительно, и через пять минут стихарь ушел по балкону к себе, А еще через пять лейтенант Красной Армии Александр Иванович Вилга крепко спал безо всяких сновидений. Утром здоровые первым делом навестили раненых. Майер и Вишняк были уже практически в полном порядке, хотя врач настоятельно рекомендовал остаться в больнице еще на сутки. В принципе, никто и не возражал, поскольку непонятно было, куда, собственно, из этой больницы двигаться дальше. Наводить же прямые справки Белга не решался и бойцам запретил, поскольку понимал, что сейчас их принимают за своих, вернувшихся с неведомого полигона. А вот что будет, когда станет ясно, что они не свои, этого лейтенант не знал. И проверять реакцию аборигенов на сей факт путем проведения прямого эксперимента у него не было никакого желания. Впрочем, говорили здесь по-русски, и это несколько утешало. Оберлейтенант лейтенант Хельмут Дитц, когда к нему в палату осторожно вошли, находился в полном сознании и в положении полулежа с аппетитом кушал что-то весьма напоминающее молочную кашу из красивой стеклянной миски. Медсестра, сидящая рядом, увидев посетителей, деликатно удалилась, и отряд робко приблизился к кровати. «Гляньте-ка!» первым обрел дар речи стихарь. «Живой!» «Если честно, я вчера доктору не очень поверил, когда он сказал, что вы, господин лейтенант, через пару дней будете на ногах», – застенчиво признался ефрейтор Карл Хейниц. «А теперь вижу, что правда». «Доброе утро!» – улыбнулся Дзицци, и по его потеплевшему, прозрачно-голубому взгляду было заметно, что он искренне рад всех видеть. «А что вчера было-то? Ничего не помню. Очнулся сегодня утром, и мне тут же принесли кашу». — Да ранили тебя, — объяснил Вилга. — Тяжело ранили. А потом мы попали в этот мир. — То есть, — прищурился Дицц, — ты хочешь сказать, что это какой-то другой мир, не тот, в котором мы находились? — И Именно, — вздохнул Александр. — Приключения продолжаются, господин лейтенант. широко ухмыльнулся Рудольф Майер. — Должен нам сказать, что мы очень за вас переживали. то здешняя медицина действительно делает чудеса. На такой, по-моему, даже свароги не были способны. «Погодите вы», — вмешалась Аня. «Хельмут, позвольте я вас послушаю. Доктора докторами, но желательно убедиться, что с вами действительно все в порядке». «Ну, слушай». Неуверенно согласился Диц и поставил тарелку с остатками каши на тумбочку. Аня присела к нему на кровати. Встряхнула несколько раз кистями рук, как бы сбрасывая с них невидимые капли воды» и стала водить ладонями над грудью и головой обер -лейтенанта. В палате образовалась благоговейная тишина. «Хорошо, хорошо», — приговаривала Аня, — «здесь тоже хорошо. А вот поспать бы вам еще не мешало совсем. Ничто не лечит человека лучше, чем сон. Хороший, здоровый сон, сон, сон». «Лови!» — шепотом воскликнул Малышев, И сам же подхватил, обмякшее тело Ефрей Терхенницы. Ну и дела! Восхитился рыжий курс Шнайдер. По-моему, эта штука называется гипноз, да? Слышал, читал, но никогда сам не видел. Э! А господин обер-лейтенант тоже спит. И пусть спит, сказала Аня, подымаясь, ему полезно. А Карл, ну, просто слишком впечатлительный. Или ночью спал плохо. «Разбудить?» – спросил малыша без видимых усилий, словно ребенка, держа Ефрейтера на руках. «Да не надо, Миша. Раз уснул, значит, организм потребовал. Отнеси-ка ты его на место». Они уложили Хельмута головой на подушку, отнесли Карла в его постель и вышли на воздух покурить и оглядеться, не забыв при этом снести все оружие в номер к тому же хейницу и оставив Вишняка его охранять. На улице светило теплое утреннее солнце и хорошо пахло свежей парковой зеленью. Они перешли не широкую дорогу и уселись прямо на траве возле двух нежных юных берез. «Сигареты кончаются», — констатировал Майер, критически оглядывая тощую пачку. «Будем надеяться, что в этом мире есть табак. Или бросите курить», — сказала Аня. «Еще чего», — возмутился стихарь. «И так у бедного солдата практически никаких удовольствий в этой жизни». — Птицы поют, — сообщил Малышев, блаженно растягиваясь на траве во весь свой гигантский рост. — Хорошо. — Вроде на вид тут все мирно, — сказал Вилга, закуривая, — но должен вам сообщить, что мы со стихарем слышали сегодня ночью автоматную пистолетную стрельбу. — Далеко, правда, но слышали. — И серии но добавил Валерка. Остальные молча глядели на них, ожидая продолжения. Малышев сел. — И что это может означать? Задумчиво спросил неизвестную кого Шнайдер. Только одно, пояснил Вилга, расслабляться рано. Нужно держаться вместе и добывать информацию. Он посмотрел на часы 10:42. Скоро на школе подъехать должны, если не обманет, конечно. Ты «Да не обманет, сказала Аня. Он уже едет. Через пару минут будет здесь. Вилга только покосился на девушку и ничего не сказал. В необычных и разнообразных способностях юной колдуни они уже успели убедиться не раз. «О, – прогудил малыш, глядя куда-то за спину лейтенанта, – по-моему, это он. Это действительно оказался Николай, которого отряд встретил радостно, словно старого доброго знакомого. Он передал Вилге лист бумаги, с записанным на нем адресом дома, ключи и деньги. «Мне необходимо сегодня уезжать с виноватым видом, – объяснил водитель. – Поэтому я не смогу вас...» Проводить до дома. вы сами доберетесь, тут недалеко. Когда вас выписывают? Завтра, послезавтра, сказал Александр. Слушай, Коль, ты не знаешь, что за стрельба ночью в городе была? Стрельба, удивился Николай. Да в городе чуть ли не каждую ночь стрельба. Да и днем тоже бывает. Ну, банды чего-то не поделили, наверное. Или банк кто-то пытался ограбить. Я вообще-то не слышал, спал. Банды, пробормотал Валерка стихарь. Ни хрена себе. Обычное дело, пожал плечами Коля. Кто-то на полигоне свою дурь выплескивает, кто-то в бандах. Кому что, в общем. Но полигон, конечно, круче. Там оружие и пули настоящие. А не парализаторы с иглами, как в городе. Даже, говорят, неоднократно бывали случаи на полигоне, когда врачи не могли ничего сделать, и человек умирал от ран. И он выжидательно оглядел присутствующих. Присутствующие переглянулись и промолчали. — Слухи, наверное, — вздохнул Николай. — Ну, ладно. Желаю, как говорится, скорейшего выздоровления, а мне пора. Дорога ждет. Я вам позвоню послезавтра, хорошо? Звони. улыбнулся Велгай, и протянул руку. — И спасибо тебе. Да не за что, — смутился Николай, пожал всем руки и полез в автобус.